Во время Хань в правлении императора Линди матушка семейства Хуан, проживавшего в округе Дзянся, мылась в Лахани, долго из нее не вылезала и в итоге превратилась в черепаху Юань. Перепуганная служанка побежала и сообщила об этом домашнем. Когда же они пришли туда, Юань покатилась колесом и скрылась в глубоком омуте. Впоследствии она время от времени вылезала наружу и ее видели. Когда она мылась, волосы у нее были заколоты серебряной шпилькой. Шпилька такая и оставалась в ее голове. Вот почему люди из рода Хуан уже много поколений не отваживаются есть мясо черепахи Юань.